Глава седьмая. Вечерний экстракт. Морол в последний раз придирчиво оглядел себя в большом зеркале, поправил и без того сидящую идеально бабочку, осторожно пригладил на волосы и остался весьма доволен своим внешним видом. Несмотря на то, что в последнее время он сдавал позиции и все реже пользовался счетом времени, Одевался свободно и удобно, отправляясь в гости к Леону, он все же до сих пор облачался в смокинг или костюм. Его визиты тем самым были обставлены несколько торжественно, и Леон, поначалу посмеивавшийся над Марулом, последние несколько раз и сам принимал его в костюме, причем, вероятно, умышленно довольно неряшливым и постоянно топорщившимся. Ехать на машине у сенатора чего то не было настроения, так что он просто зажмурился и через мгновение открыл глаза, стоя уже прямо перед домом Леона. небольшой коттеджем посреди полей и лугов сообразно характеру хозяина неряшливо заросшим плющом, так что видна была лишь входная дверь и окна. Он еще раз поправил бабочку и, зайдя на крыльцо, постучал. «Входите, входите, мой друг!» – донесся до него глухой голос Леона из глубины дома, и Марул, толкнув дверь, оказался внутри. «Проходите скорее в гостиную!» – услышал он голос Леона. «Простите, что не встречаю вас на пороге, но, право, я так уютно расположился в кресле, что совершенно не расположен вставать». Марул поймал себя на том, что еще пару встреч назад... Серьезно обиделся бы на подобную бестактность и столь откровенное в ней признание, однако теперь лишь порадовался про себя, что их отношения с Леоном становятся все проще и искреннее. «Добрый вечер, Леон», – проговорил сенатор, входя в комнату. «Ничего страшного. Я вас прекрасно понимаю. Честно говоря, тоже с удовольствием готов провести этот вечер в кресле». В таком случае присаживайтесь, друг мой, и позвольте угостить вас замечательным виски. Марулу не хотелось алкоголя. Однако, чтобы не обижать друга, он склонил голову и с благодарностью принял из его рук стакан, в который он плеснул из початой бутылки, стоящей прямо на полу рядом с его креслом. «Мой дорогой сенатор!» Вы простите мне, что я позволил себе еще до вашего прибытия начать дегустацию. Что вы, ли он, это совершенно меня не смущает, если ваш ум достаточно ясен для хорошей беседы. Если быть откровенным, покачал головой Леон, уже не совсем ясен. Однако без пищи для ума я вас сегодня не оставлю. Предлагаю вместе посмотреть... Выпуск новостей. «Новостей?» – удивился Мару, «Такое тут есть? И что кому-то это надо?» Представьте себе, есть и пользуется весьма большой популярностью. Информационной ценности у таких программ, разумеется, немного, однако развлекательной вполне, особенно если сделано одаренным и мастеровитым человеком. «Что ж, любопытно, — сказал Мару, закидывая ногу на ногу, — давайте ознакомимся». Леон не стал по-пижонски щелкать пальцами, как Деглис, или закрывать глаза, подобно сенатору. Он просто устремил взгляд на стену, которая моментально превратилась в большой светящийся экран, где шел обратный отсчет секунд под громкое тиканье. Когда отсчет дошел до нуля, на экране появился худощавый человек, сидящий на фоне красивого камина, и смотрящий в глаза зрителям строгим и внимательным взглядом серых глаз. Он был одет в яркий пиджак малинового цвета, поверх черной рубашки. На шее его красовался шелковый платок. Ведущего программы новостей он напоминал мало. Своим изящным облачением и аристократической осанкой он скорее был похож на какого-нибудь английского лорда. На каминной полке за его спиной виднелись разложенные в кажущемся беспорядке стопки книг, старый французский мушкет на подставке, какие-то каменные фигурки и пластиковый макет человеческого мозга, треснувший и небрежно склеенный изолентой. В общем, антураж весьма отдаленно напоминал программу новостей, к которым привык Марулу. «Добрый вечер», – проговорил человек, четко артикулируя каждое слово, – «это вечерний экстракт программа, в которой я рассказываю о самых важных событиях, произошедших за последнее, так сказать, время в нашем чистилище. Экономия ваше, опять же, простите за это смешное слово, время, я собираю действительно важные новости, отсеивая всякую шелуху и бесконечно однообразное, повторяющиеся события и поступки, которые приходят на ум особям, населяющим наш мирок. Сенатору стало интересно. Он сел поудобнее и, воспользовавшись короткой паузой в речи ведущего, спросил Леона «Кто это, друг мой?» Леон немедленно остановил изображение. «Это…» хм, «Скажем так, журналист», – ответил он, слегка подумав. «Да, наверное, это самое правильное слово. Его зовут Алексей Неглядов, а это его авторская программа новостей». «Очень любопытно», – сказал Моро. «Только я ведь и так могу узнать все, что захочу. Для чего же мне программа новостей?» Ну, Леон пожал плечами. Во-первых, Неглядов помогает вам понять, что именно вы хотите узнать. А кроме того, дорогой сенатор, полагаю, что программу он делает вовсе не для нас с вами. А для кого же? Для себя, разумеется, ответил Леон. Вы очень скоро придете к тому, что будущее всемогущим существом, единственная осмысленная деятельность тут заключается в том, чтобы... Делать кому-то что-то полезное. После этого, впрочем, сообразите, что служить другим и без всемогущества является единственным достойным занятием. В общем, вам еще придется сражаться за возможность кому-то чем-то быть полезным. Хм, недоверчиво поднял бровь сенатор. Полагаю, с этим можно поспорить. Впрочем, позже. Давайте посмотрим программу дальше. Леон согласно кивнул и позволил экрану вновь ожить. Итак, продолжал Неглядов, расслабленно сидя в кресле, группа наивных романтиков, а точнее энтузиастов с давно поехавшей крышей, называющих себя теологами и философами, не прекращает смешные в своей безнадежности поиски смысла жизни. Сринк Кьеркегор и Альберт Камю на недавней католической конференции, посвященной смыслу страданий, вцепились друг к другу волосы на глазах всего научного сообщества в перерыве между докладами и тем самым придали немного живости этому сборищу псевдоученых с выпущенными глазами в пиджаках и сутанах. Эти прекрасные люди устраивая свой конгрессик, забыли, что вопрос пользы страданий уже множественно исследован на практике. Взять хотя бы опасных сумасшедших из ордена Opus Dei, которые и после смерти не дают сами себе покоя, и посвятили свое нынешнее бытие все более изощренным самоистязанием, со снятыми ограничениями ресурса своих тел, Они достигли в этом искусстве высочайших вершин, месяцами моря себя голодом, спя в сугробах, усаживаясь на кол, выжигая глаза и занимаясь другими занимательными вещами, которые я не буду подробно перечислять. Желающие могут ознакомиться с их развлечениями по собственному желанию, по собственному желанию и в теории, и на практике. Набор открыт и орден любопытствующих энтузиастов недостатка не испытывает. Неглядов слегка откашился, элегантным жестом взял из воздуха стакан воды, отпил из него и вновь заставил исчезнуть. А затем невозмутимо продолжил. Если говорить о нежно любимой мной поповской тематике, Должен отметить, что русское православие, разумеется, не уступает в идиотии католическому абсурду, а, напротив, во многом его превосходит. Оставив за скобками бредовость того, что глава этого религиозного цирка, патриарх Курдяев, до сих пор проводит крестные ходы и заставляет своих адептов-идиотов праздновать Пасху и Рождество, изумляет то, что эти дурачки – точно такие же абсолютно всемогущие существа, имеющие доступ к любому знанию и любой информации. В силу причин, которые еще предстоит выяснить психиатрии, продолжают целовать ручку этим потешным генералам Духовного фронта и слепо доверять всей той мути, что от них слышат. Тем самым Мы можем окончательно отмести наивное предположение, что прогресс, развитие, знания со временем смогут победить человеческую тупость. Мы можем точно утверждать, перефразируя известную фразу «заставь дурака Богу молиться, он дурак в церковь и пойдет» и будет слушать поповскую ахинею до скончания времен, так что всякие андронные коллайдеры, википедии, интернет и даже безграничное знание тут абсолютно бессильны. Не глядав вновь промочил губы, сенатор взглянул на Леона и восхищенно прицокнул языком. Он прекрасен. Не правда ли? Тихо засмеялся Леон. Не то слово. В цинизме... «Он даст фору даже нашему графу», – ответил Марул и вновь с интересом обратил взор на экран. Продолжаем наблюдать за особенно интересными особами еще при своей никчемной жизни, попавшими в круг моего внимания. Начал тем временем новую тему неглядов. Поговорим о духовном прогрессе так называемых элит богатеев, миллиардерах, продажных чиновников, авторитарных режимов и, прежде всего, так называемых русских олигархах периода после перестройки. Эти люди, впрочем, простите меня за оговорку, эти одноклеточные инфузории особо показательны в анамнезе душевной пустоты, мерзости совершеннейшего отсутствия морали, доброты и всего того, что мы называем человечностью. Напомню историю их духовного поиска после того, как на них и при жизни, обладающем огромной властью и богатством, свалилось всемогущество. Вместо того, чтобы медленно поджариваться на большой медной сковороде – шлепая по кипящему маслу голенькими пяточками, как того требовала бы справедливость и здравый смысл, они вдруг оказались после окончания своей никчемной жизни еще более могучими, абсолютно здоровыми и, разумеется, бессмертными. Как энтомологу со стажем меня, разумеется, заинтересовала Какие же мысли придут в голову этим достойным дамам и господам по поводу обустройства своей жизни в вечности? И они меня не разочаровали. А шалев от радости. Начали они, как мы помним, с возведения дворцов, стадионов, отелей, яхт и замков, разумеется, один безвкуснее другого. Зато все больше, богаче, вычернее. Однако очень скоро даже самые тупоголовые из них сообразили, что находятся в месте, где каждый может иметь то же самое и даже лучше по щелчку пальцев, после чего ненадолго загрустили. Следующим шагом стали попытки заниматься тем, что они умели делать лучше всего в своей земной жизни, после воровства и вранья, разумеется а именно пытаться нагадить друг другу и окружающим всеми доступными способами. Однако, как мы понимаем, и тут вышла оказия. Испортить жизнь столь же всемогущим существам оказалось невозможным. Поэтому следующим трендом стало создание ими собственных мерзеньких и отвратительных маленьких мирков с несчастными существами, которых они могли всласть мучить, пытать, издеваться над ними. И тут, по идее, они должны были почувствовать себя как дома и, наконец, обрести гармонию. Однако не тут-то было. Повелевать раболепной толпой Оказалось для них скучным, и, позабавившись некоторое время, они, наконец-то, обрели счастье, собираясь кучками на шашлыки, удя рыбу и напиваясь в дребезги с непременным мордобоем ближе к финалу. Занявшись этим, они, наконец-то, добрались до вершины своей эволюционной лестницы, так что не обманывайтесь, друзья. Валяющийся где-нибудь в кустах с расквашенной физиономией и пьяный в зюзю бывший миллиардер – это не несчастный, нуждающийся в помощи человек, а, напротив, достигший высшей стадии просветления – хомо олигархиус. Неглядов стряхнул пылинку с обшлага пиджака и вновь обратился к зрителям. Спортивные новости. Да-да, вы не ослышались. Эти бессмысленные мероприятия все еще проходят и даже пользуются большим успехом. Причем в этом участвуют в том числе и неполностью лишенные интеллекта люди. Небезызвестные шарлатаны братья Паласио продолжают проводить то, что они называют настоящим футболом. На прошедшей неделе около ста тысяч мальчиков и девочек вновь собрались на шабаш в так называемом «Эстадио Имморталя, чтобы поглядеть, как двадцать суровых дядечки в маечках и трусиках два часа бегают за мячиком. Зрители радовались, хлопали в ладошки, пели замечательные футбольные песенки и млели от счастья. Радость от забитых одной командой голов – перемежалась с горем от пропущенных. В конце все пообнимались, похлопали друг друга по плечам и разошлись по домам. Зрители тоже разъехались. Кадавры мадридского реала одолели зомби сборной Бразилии. Тут и сказки конец. Как мы понимаем, сие чрезвычайно важное событие несомненно изменит наши жизни в лучшую сторону. Ну, разумеется, у тех кто потратил кусочек вечности на просмотр этого потешного шоу. «Это про нас с Деглизом!» – шепнул Мару Леону. «Это я млел от радости и хлопал в ладошки. Впрочем, самокритично добавил неглядов, мы все понимаем, что каждый развлекается как может, и мой вечерний экстракт изменит вашу жизнь ничем не больше потных дядечек, бегающих за мячом». Так что, дорогие мои, так ли важно, кто и как заполняет то, что принято называть вечностью? Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Разумеется, если до тех пор я не приму решение покинуть вас, создав себе уютный маленький мирок, где будет менее ощутимая концентрация идиотов, либо не дозрею до того, чтобы уйти через золотые врата. Кстати, со времени моего последнего выпуска ими прошло ровно 8016 человек. И почти все они – люди весьма и весьма достойные. Так что количество разумных людей тут у нас неуклонно сокращается. И как знать, не окажемся ли мы с вами вскоре одни в компании сумасшедших попов, веселых монахов-мазохистов из опусдеи и пьяных олигархов, которые чувствуют себя тут превосходно. Ну, а до тех пор, пока запас маломальски адекватной аудиторию еще сохраняется, до встречи, и кивнув зрителям, не глядав, пропал с экрана. Друзья некоторое время молчали. Сенатор тихонько переваривал услышанное. «Симпатичный джентльмен», – проговорил он наконец, – «что я тут у нас ценю, так это возможность говорить то, что мы думаем, не боясь, как отреагируют другие». «Кстати, что за золотые врата?» – упоминал этот неглядов. «Что касается того, чтобы говорить, что думаешь, то он и при жизни был примерно таким же», ответил Леон, наливая себе немного виски в стакан. Марул заметил, что льда в стакане не было, однако сам стакан был подернут тонкой корочкой иния изнутри и слегка дымился, будто его только что достали из морозилки. «А насчет золотых врат...» «Тема непростая». И, кстати, именно Неглядов – один из лучших специалистов по ней. «Я бы с удовольствием с ним пообщался», – задумчиво сказал сенатор. «Слушаю и повинуюсь», – отозвался ли он, склоняясь в шутливом поклоне, и сенатор слишком поздно сообразил, что тот делает. «Добрый вечер», – раздался за спиной сенатора голос, который он только что слышал с экрана. Марул вскочил с дивана, на ходу машинально поправляя рубашку, кинул на Леона гневный взгляд и обратил взор на стоящего посреди комнаты Неглядова. Тот стоял, одетый в те же пиджак и рубашку, что и давеча на экране, и оглядывал обстановку. «Здравствуйте, здравствуйте, Алексей Карпович! Спасибо, дорогой, что отозвались». Леон, друг мой, я всегда рад общению и крайне любопытен, вы же знаете, ответил Неглядов, разглядывая марула А тут вы, похоже, решили представить меня совершенно новому лицу. Это царский подарок. Благодарю. Так что это вам спасибо. Я Неглядов, степенно протянул он руку сенатору. «Марул», – ответил тот, пожимая руку, «сенатор», – зачем-то добавил он, – «бывший». «Хм, неужели?» – слегка удивился Негрядов. «Тот самый сенатор Марул? Римский?» «Нет, что вы, просто однофамилец». «И коллега выходит», – строго спросил журналист, однако в глазах у него Марул углядел смешинку. «Выходит, так?» Обезоруживающе улыбнулся Марул. Вы правы. Действительно был такой римский сенатор Марул. О нем еще Иосиф Флавий писал в иудейских древностях. Все же я полагаю, что вы не полная тезка, поинтересовался неглядов. Или вас тоже зовут Квинт Юний? Что что вы, смутился сенатор. Нет, меня зовут Джордж. Джордж Питер Марул. Джордж? Удивленно спросил ли он, подходя к ним поближе и болтая остатками виски в почти опустошенном стакане. «Ну да, Джордж», – ответил сенатор, смутившись, – «а что вас удивляет?» «Да просто я сообразил, что никогда не интересовался вашим именем». «Сам себе удивляюсь», – сказал друг сенатора, – «а тут узнал, что у вас есть сразу два». «Я чрезвычайно счастлив, что наша встреча уже начинает приносить плоды», заметил Неглядов и оглянулся по сторонам. «Друзья мои, давайте-ка вы меня усадите в удобное кресло и нальете чего-нибудь выпить, по вашему выбору. Работу я закончил и намереваюсь расслабиться в хорошей компании. Как я понимаю, вы посмотрели мой экстракт, а значит, я вас уже сегодня развлек». Так что теперь ожидаю того же от вас. Я буду преимущественно молчать и слушать, а вы – рассказывать. Не против? Так как вопрос был обращен к Марулу, то ему и пришлось отвечать. «Разумеется», – сказал он, – «я очень далек от мастерского уровня вашего красноречия. Однако, дам себе труд…» – он запнулся увидев, что Неглядов поморщился и неодобрительно смотрит на него. Впрочем, лицо его сразу смягчилось, и он сказал довольно дружелюбно. «Дорогой мой Марул, если бы я хотел поговорить с кем-нибудь вроде меня, я бы не мучился, а просто создал бы себе собеседника, такого же, как и я. Кстати, я один раз так и поступил. Создал свою точную копию, которая знала все то же, что и я, мыслила, как я, и выглядела столь же привлекательно. «Ну и как?» – спросил Марул, подвигая, не глядывая только что сотворенный одноместный диван кресла «Рекомьер». «Более отвратительного собеседника у меня в жизни не было», ответил журналист, кивая Марулу в знак благодарности и степенно уселся в предложенное кресло. Он все время умничал, постоянно перебивал. А самое главное, я прекрасно знал все, что он мне хочет сказать. Кроме того, его раздражало во мне все то же самое, и мы по обоюдному согласию расстались уже через час, пообещав друг другу никогда больше не встречаться. У меня не хватило моральных сил заставить его сгинуть, Хоть я и принял меры предосторожности, создал его без всемогущества, и он был передо мной абсолютно беззащитен. Так что пришлось создать для него мир, полностью идентичный земному, снабдить деньгами, влиянием, отменным здоровьем, потом лишить памяти о тайне его рождения, и он с тех пор проживает на этой земле два и прекрасно себя чувствует, полагая, что настоящий Неглядов – это он. Ведет в интернете видеоблог, дает разные интервью и вообще пользуется большим уважением. А когда окончится срок его земной жизни, он, в отличие от меня, сразу спокойно перейдет в небытие. А что, разве мы можем создавать людей, также имеющих всемогущество? заинтересовался сенатор. «А что вас удивляет?» ответил, неглядов вопросом на вопрос. «Иначе получилось бы, что ваше всемогущество уступает способностям Творца». «А по правилам игры, которые он сам столь неосторожно установил, создав нас по своему образу и подобию, вы умеете все в той же мере, что и он». Сенатора неожиданно потрясла эта мысль. «Так значит, – вымолвил он, опускаясь на диван напротив Неглядова и беспомощно ища взглядом поддержку у Леона, – так значит, мы равны Богу? Мы все?» «Ну, как сказать?» – спокойно ответил Неглядов. «Вы же смотрели сегодняшний экстракт? Валяющийся под кустом алкоголик и, скажем, я… «Равны или все же чем-то отличаемся? Как по-вашему?» «Разумеется, отличаетесь!» Марул испытал некое облегчение от этой мысли. «Разумеется!» – подтвердил журналист, стряхивая пепел с толстой сигары в хрустальную пепельницу на изящном столике. И то, и другое, и третье появилось из воздуха только что по его желанию. «Хотя мы в равной степени всемогущие», но между нами почти бесконечная разница, не так ли? Смею предположить и то, что между нами и нашим Творцом есть некоторые различия. И они лежат явно не в плоскости того, насколько велики наши способности. Как видите, Создатель воспользовался ими, чтобы сотворить прекраснейший мир. А некоторых хватает лишь на то, чтобы обустроить себе гарем и каждый вечер упиваться в хлам. Наш дорогой сенатор, кажется, начинает осознавать, что не всемогущество делает Бога Богом, великим Творцом, Создателем, началом всех начал и первопричиной всего, подал голос Леон, который уже допил вторую порцию виски и наливал себе третью. «Значит», — продолжил Моролл, столь заинтересовавшую его мысль. Бог должен быть, как бы, М да, помог ему, Неглядов, все таким же равнодушно спокойным тоном. Он, по идее, должен быть весьма неплохим парнем. Да простят мне попы подобную бласфемию. Полагаю, сам Бог, если он примерно таков, на меня бы вовсе не обиделся за этот эпитет. Не просто неплохим парнем, Алексей Карпович, вновь подал голос Леон. Он должен быть абсолютно нравственным, прекрасным, добрым, иметь чувство юмора, вкус. Словом, все хорошее, что мы когда-либо желали видеть в человеке. Он должен быть замечательным. Задумчиво проговорил Леон, и взгляд его затуманился от каких-то очень глубоких, потаенных мыслей. «Вынужден согласиться», – ответил Неглядов, – «чтобы создать, скажем, кошек, лошадей, мадагаскарских лемуров, а также закатное небо, рисующее каждый вечер новое полотна. Ну и, наконец… Не таких уж отвратительных существ, как мы с вами, нужно обладать очень привлекательными внутренними качествами. Ведь, заметьте, он это все творил с нуля, с чистого листа, не имея возможности брать где-то ассоциации. Вынужден признать, что с подобной по масштабам личностью мне встречаться не доводилось». «А хотелось бы?» – осторожно спросил Морол. «Да, разумеется», – уверенно ответил Неглядов. «Встретиться с Богом я пытался много раз, как говорится, и напролом, и хитростью. И даже, признаюсь вам по секрету, унизительными просьбами, весьма похожими на молитвы. Вот уж никогда бы не подумал, что до такого докачусь. Они, впрочем, ушли в пустоту так же, как и все остальное. Бог не хочет общаться со мною, и мне пришлось это принять и уважать Его свободу так, как Он уважает мою. Впрочем, я могу Его понять, если вспомнить, какое удручающее впечатление произвел сам на себя». «Как вы помните, я долго не выдержал и совершенно не горю желанием повторных встреч «Вы думаете, мы настолько неприятны Богу?» «Напротив», – ответил журналист, продолжая задумчиво пыхать сигарой, – «полагаю и даже более чем уверен, он находит нас чрезвычайно симпатичными». «Хм, недоверчиво», – сказал сенатор. «Находит симпатичными и не хочет общаться». Ни с кем из миллионов его созданий, попавших сюда. от чего не хочет общаться, для меня пока нерешенная задачка, признался Неглядов. Однако в то, что он нас любит, в этом я не сомневаюсь. Поверьте старому цинику, лишенному всяческой сентиментальности. Об этом нам говорит простая логика. Как это? Очень просто. Раз уж мы признаем его в высшей степени способным и умелым творцом, то сложно поверить в то, что он сотворил никчемных и отвратительных ему людей. Не так ли? Это означало бы, что он не справился или получил не то, что желал. А это, учитывая его всемогущество и всеведения, а также остальные результаты его трудов, согласитесь, маловероятно. То есть, по-вашему, он находит прекрасными тех самых пьяных олигархов под кустом?» – спросил Мару. «Несомненно. Я полагаю, он находит отвратительным их поступки и результаты этих поступков. Но алмаз, попавший в выгребную яму и тонущий в нечистотах, Остается прекрасен для знающего его суть и природу. Так что, подводя, наконец, черту нашему становящемуся довольно однообразным диалогу, заключим, что Бог, разумеется, прекрасен. Беда лишь в том, что у меня есть серьезное сомнение, существует ли он на самом деле. Сенатор чуть не поперхнулся глотком воды, которую в этот момент отхлебнул из стакана. «Как!» – воскликнул он. «Вы не верите в то, что он есть, после того, как мы оказались тут, в частилище, а они сгинули в никуда? А что изменилось?» – невозмутимо ответил Неглядов. «Мы выяснили лишь наличие жизни после смерти, и то не точно». «Может быть, это все?» – он обвел взглядом воображаемый круг лишь наша предсмертная агония и следствие затухания мозга, а на самом деле вы сейчас лежите где-то в подворотне с простреленным черепом и судорожно подергиваете ножками, испуская последние хрипы. Марулу стало немного неуютно. Подобные мысли ему в голову еще не приходили. Ну, ведь вы в это не верите всерьез?» – спросил он, не глядывая с надеждой. «Не верю», – ответил тот, все так же невозмутимо. «Слишком многие факторы говорят об обратном, начиная с продолжительности иллюзии и заканчивая полным сохранением памяти, осмысленности действий и способностей влиять на обстановку. Все это позволяет более-менее исключить банальную послесмертную симптоматику работы мозга. Так что нет, не верю. Но полностью, разумеется, не исключаю. Однако, джентльмен вы обманули меня. Прервал сам себя неглядов, покачивая носком черного лакированного сапожка. Вы, Леон, несмотря на мою просьбу, так и не предложили мне выпивку. А хлещете ее? в одно рыло, а вы, уважаемый сенатор, вместо того, чтобы развлекать меня беседой, как обещали, лишь задаете вопросы. Мне может стать скучно, предупреждаю вас, и тогда я моментально отправлюсь в другую компанию, потому что я чудовищно невежа, и мне будет совершенно все равно, что вы двое обо мне подумаете. Ах, вы правы, сенатор привстал и хотел даже схватить не глядя за рукав пиджака, будто это могло удержать его, если бы тот подумал исчезнуть. Алексей Карпович, позвольте последний вопрос, а затем я расскажу вам все, что вы пожелаете. Что я пожелаю, я и так могу узнать. Полагаю, вы это понимаете. Мне нужно от вас что-то, что пожелаете вы». «И это что-то должно попасть мне в настроение и меня заинтересовать. Так что задача у вас непростая, Марул. Справитесь, так и быть, задавайте ваш вопрос. Ну, а окажетесь скучным собеседником, не обессудьте. Это вызов», – улыбнулся Марул. «Конечно». «Итак», – не неглядов ободряюще поглядел на сенатора, – «не тушуйтесь». Поразить меня все равно у вас не получится. Но этого и не требуется. Просто постарайтесь рассказать что-нибудь неожиданное и более-менее интересное. Что ж, проговорил Марул с некоторой растерянностью, я попытаюсь. Хм, сейчас. Леон, да же нашему гостю виски, пока вы не выпили всю бутылку сами. Что ж, повторил он обрадовавшись пришедшей в голову идеей и вновь усевшись на диван напротив Неглядова. Рассказывать о себе я особого смысла не вижу, как и о других людях. Полагаю, вы все про них знаете, а чего не знаете, сможете выяснить и без меня. Поговорим мы о человеке, которого вы знаете хуже всех. Любопытно, но сомнительно, произнес Неглядов, внимательно глядя на Марула. чего же? Я расскажу вам о вас, уважаемый Алексей Карпович», сказал сенатор и почувствовал, что вдруг коснулся каких-то важных струн сердца собеседника. Тот молча смотрел на Марула. Доброжелательность во взгляде гостя медленно уступала место некоторой настороженности. Итак, вы, дорогой товарищ журналист, человек чрезвычайно несчастный. Неожиданно сам для себя начал Марул. Я? – удивился негретов Что же, похоже, вам, может, удастся меня удивить. Продолжайте. Разумеется, по-своему, несчастен каждый, – сказал Марул. И упомянутые вами монахи, и пьяные олигархи, и футболисты, пытающиеся возродить призрачную иллюзию, и зрители, пытающиеся в нее поверить. Но вы, я думаю, несчастны больше их всех. от чего же?» – спокойно спросил Неглядов. «От того, что вы чаще других задаете важные вопросы». «И меньше других боитесь находить ответы», – ответил Мару. «Вы постоянно ищете и открываете все большую пустоту своего сердца, а значит, с каждой новой попыткой заполнить ее, не можете не ужасаться ее безграничности, и вы уже почти убеждены, что никто не в силах ее заполнить, ибо она не имеет конца и края». «Довольно», – холодно прервал его неглядов. «Благодарю, сенатор. Вы немного развлекли меня, но я не нуждаюсь в психотерапевте. На этом, пожалуй, и закончим сегодняшний вечер». Журналист встал, собираясь откланяться, но сенатор, тоже вставая, напомнил ему, «Дорогой Алексей Карпыч, вы также дали обещание». Я заслужил ответ на мой вопрос?» «Ах, да!» – Глядов натянуто улыбнулся. «Что ж, спрашивайте, что за золотые врата вы упоминали в вашей передаче?» – спросил Марон. «Это и есть ваш вопрос?» – немного разочарованно ответил журналист. «Довольно странно. Я полагал, что каждый знает про них. Вовсе не обязательно обращаться за этой информацией ко мне». Тем не менее, Неглядов вновь уселся в кресло, намереваясь, видимо, ответить сенатору весьма обстоятельно. «Золотые врата, – сказал он, – это сооружение, удивительное тем, что никто не знает, как оно появилось и кто его создатель. Предполагают, и, на мой взгляд, с некоторой долей вероятности, э верно, что их создатель – сам Бог». А чего же вы так думаете, спросил Мару. Я не знаю наверняка, ответил Неглядов. Но посудите сами. Зачем кому-то создавать что-то подобное? Эти врата обычная дверь на крыльце из нескольких ступеней. Войти в них нельзя. Нельзя? удивился Мару. Да, это совершенно невозможно, кивнул головой Неглядов. А вернее, можно, но лишь один раз. И это не удается большинству людей, включая меня. «Я пытался приблизиться к ним», – сказал он после небольшой паузы. «Однако дверь всякий раз как бы ускользала, отдалялась, когда я пытался к ней подойти. И никакие усилия и всемогущества не дали мне возможности до нее добраться». А это, разумеется, значит, что она часть чьего-то полигона. И кто-то определил правила, по которым в нее можно войти. Значит, все же можно, спросил Мару. Да, как я и сказал, ежедневно, если пользоваться привычным измерением времени, конечно, туда проходят тысячи людей, порой десятки тысяч. А что с ними происходит дальше? Хм. Отвечу вам заезженными словами земных атеистов, усмехнулся неглядов. Мы не знаем, ибо оттуда никто не возвращался. Войдя во врата, люди исчезают навсегда, и больше здесь не появляются. Это билет в один конец, сенатор, и и логика подсказывает, что это может быть последним милосердным даром Божьим своим детям. Возможность умереть по-настоящему и погрузиться в вечное забвение. Однако меня еще больше занимает, от чего некоторые, скажем прямо, довольно многие, могут войти, а я нет. Вероятно, я еще не совсем готов к окончательной погибели. Впрочем, не исключено, что эти врата – чья-то глупая, а может быть и весьма неглупая шутка, и никакой бог тут ни при чем. Кто-то просто сотворил полигон, который может убить по-настоящему. Ну, или делает что-то аналогичное с людьми, имеющими глупость туда полезть. «Совершенно верно», – вступил в разговор внимательно слушающий Леон, который так и не налил Неглядову выпить. «Зачем они туда идут, зная, что никто не вернется?» «Мол, со временем осознают бессмысленность бытия, и тогда можно добровольно, по-настоящему исчезнуть, перестать существовать». «Полагаю, именно так и есть», – сказал Неглядов. «Вижу в этом единственное логичное объяснение. Туда попадают люди, упустившие шанс разделить вечность с Богом. И он предоставил им все, что есть у него самого, отдал всю власть, силу, могущество и бессмертие. Однако, зная, что всего этого недостаточно для осмысленности существования, в своем милосердии оставил возможность для нас прекратить свое существование. Полагаю, именно по причине, что это решение уже нельзя будет повернуть вспять, ворота пускают лишь тех, кто решился окончательно и бесповоротно. Ну, а у меня и многих других, похоже, жажда жизни все еще сильна, поэтому небытие не принимает меня в свои Милосердное объятие. Но постойте, наморщил лоб сенатор, ведь чистилище, лимп, где мы находимся, по крайней мере, в католическом понимании, это место, откуда люди, очистившись, попадают в вечное блаженство. Либо в вечную погибель, в том ему сказал Легон. Совершенно верно, равнодушно сказал Неглядов. Возможно, войдя во врата. Кто-то находит некое блаженство, а кто-то – долгожданный покой. Кто чего хочет. Что касается меня, то я, разумеется, если войду во врата, то только ради покоя. Как-то мне слабо верится в вечное блаженство в обществе всех этих сотен тысяч остолопов, которые уже использовали эти билетики в один конец. Благодарю покорно. Моя программа звучит так – побыть тут, пока окончательно не надоест, и отправиться на заслуженный, а, впрочем, может и незаслуженный, отдых. Это, кстати, наводит меня на мысль, что мне пора идти, господа. Честно признаться, собеседники вы слабые, хотя и особого отвращения не вызываете. Мой опыт говорит мне, что лучше расстаться, пока мы окончательно друг другу не надоели, чтобы при следующей встрече можно было более-менее искренне обрадоваться. Нет-нет, не провожайте меня. Прощаний тоже устраивать не будем. И не глядав, не дожидаясь ответа, мгновенно исчез.